Лида и ее замок. В 1323 году князь Гедемин заложил замок на месте слияния рек Лидеи и Каменки. Сейчас почти исчезла. Сегодня он символ города, который многие называют самым польским в Беларуси. Хотя в 14-15 веках здесь и Тахтамыш, которому покровительствовал Витов Джилл, и Хаджи Гирей был старостой. В 1590 году Лида получила Магдебургское право. В 1795-м вошла в состав Российской империи. Между Первой и Второй мировыми войнами была частью Польши. И вот от этого времени сохранилась значительная часть застройки, поэтому самый польский город. А в 1939 году вошла в состав БССР. С 1941 по 1944 год была оккупирована немцами. Это было преимущественно еврейское местечко, а во время войны в гетто погибли более 8 тысяч евреев. Сегодня Лида – промышленный центр с населением почти 104 тысячи человек. Две главные достопримечательности города – замок и пивзавод. О заводе я написала в главе «Смачно есть». Поэтому давайте отправимся в лидский замок, улица Замковая, дом 1, с которого начался город. Итак, Гедимин заложил замок, который входил в оборонительную линию защиты от крестоносцев, новогрудок, крево, медники, троки – Трокай. Его построили из бутового камня и кирпича. В плане это неправильный четырехугольник с двумя угловыми башнями. Для битв он был создан и много их повидал. В 1383 году после штурма крестоносцы таки овладели замком. В 1392 его снова захватили. На этот раз отряды немецких и английских рыцарей и их тогдашний союзник – князь Витовт. Что было, то было. Но не всем удавалось замок захватить. В 1406 году он отбился от смоленского князя Юрия Святославовича, в 1433 – от князя Свидригайла, в 1506 – от крымских татар. Летом 1659 года его захватила русская армия. Во время Северной войны, 1700-1721 годы, дважды захватывали шведы, взорвавшие башни. Последняя битва, которую видел Лидский замок, произошла в 1794 году. Повстанцы Костюшка оборонялись против российской армии. В 1892 в Лиде произошел страшный пожар, после которого власти начали продавать замковые камни и кирпичи. Нужен был материал для строительства. В 1920-е в замке работали польские реставраторы, но настоящая реконструкция проводилась в последние годы. В башнях располагается экспозиция, самая популярная часть которой – пыточный зал в подвалах и выставка доспехов под крышей. Зимой с замковой горки катаются дети, а летом во внутреннем дворе проводят рыцарские фесты, дискотеки и разные шоу. Рядом в 2019 году установили памятник Гедемину. Скульпторы Ольга Нечай, Сергей Аганов, архитектор Сергей Багласов. Когда будете гулять по Лиде, загляните в фарный костел Воздвижения Святого Креста». Улица Замковая, дом 2. Построен в 1747-1770 годах в стиле виленского барокко. Архитектор Иоганн Глаубец. С того времени он мало изменился. Только две башни погибли во время пожара в 1821 году. Все остальное – фрески, скульптуры и даже икона Божией Матери Розария, которую в Беларусь в XIV веке привезли францисканцы – те же. Недалеко стоит памятник Франциску Скорине, средства на который собирали всем городом. Скульптор Валерий Янушкевич увековечил не только нашего первопечатника, но и себя. Обратите внимание на фигуру с крылышками на обратной стороне щита. Интересен также православный Свято-Михайловский собор, Советская улица, дом 20, построенный в 1863 году после того, как прежде сгорел. Раньше здесь находился монастырь Пиаров, А средства на строительство его главного храма, костел святого Иосифа, дал Павел I. Потом монастырь передали Православной церкви. Здания монастыря и колокольня сохранились.